Глава 38. Микаэла. Квартира Гаррета Флетчера весьма уютная и миленькая норка с видом на Ривер-стрит. Первый рассвет я встречаю со слезами на глазах, потому что рядом нет нежного сонного коула. Сейчас бы обернуться его руками, как кашемировым пледом, и вдохнуть ярмарочные ароматы вперемешку с мускусно-древесным одеколоном. Но у одиночества тоже имеются свои плюсы. Я выполняю работу на дому, не отстаю, в учёбе и помогаю продавщице Ясмин, что трудится этажом ниже. Мне совсем несложно раскидать несколько чеков, свести цифры и предложить свои услуги. Заботы заполняют щемящую пустоту и не дают раскиснуть. Только ночью я кручусь с одного бока на другой, мучаясь бессонницей. Она изводит меня, окунает в Арктическое море, имя которому — любовь. Почему так происходит? Что приходится выбирать. Почему нельзя иметь все сразу? С тумбочки меня манит дневник Эстер. Я тянусь за ним. Включаю бран от кроватью и рву душу на части. Моя мышка, я хочу умереть. Ты же встретишь меня там, в конце тоннеля. Черт, я снова говорю чушь! И все из-за того, что в сердце вонзили тысячу кинжалов. Скажи, что мне делать, как поступить? Морган говорит, что на нем лица нет, что стал напоминать тень. Отчего же до сих пор не приехал? Не забрал отсюда? Скорее всего, я аномалия, с которой ему не хочется мириться. Или заноза, что рассосалась сама собой. А знаешь, я больше не буду говорить о Коуле. Вспомни, что было с Джимми Челленджером. Любовь всей его жизни, Мэридит Лурье, вышла замуж за Кристофера Лебовски. Вся община гудела. А родители Джимми молили Бога, чтобы их сын не сорвался в бездну отчаяния. жаль что они не смогли его спасти Панихиду под джимми я запомню на всю жизнь слезы Мэридит, проложили дорожку от церкви до кладбища еще пару часов я общаюсь с сестер а потом отключаюсь в обнимку с обветшалой книжкой